Глава сороковая. Жена Флесса объясняла торопливо избивчиво. Могла бы не говорить, я понял все и сразу. Сначала Флесс сделал все, как мы и задумывали, но потом все изменилось. Одному из гостей пришлось срочно уйти. Затем прибежал какой-то уличный мальчишка из тех, что флес все время прикармливал среди рыночной шантропы. Хозяин дома его выслушал, торопливо попрощался и со вторым гостем. Спешно собрался. Забежал к родителям жены, велел ей возвращаться домой и умчался в сгущающиеся вечерние сумерки. Жене поведал, что, был это я прислал мальчишку, сказал, чтобы ждала не скоро. Я немедленно придумал несколько важных дел на окраинах города и подтвердил, что это надолго. И уверил ее, что это был мой приказ. А заглянул я только для того, чтобы удостовериться, что она уже дома и в безопасности. Про себя клял на последними словами, но только про себя. Лишь бы жена не догадалась, чем этой ночью занят муж. «Он посылал к вам того же мальчишку обратно, чтобы подтвердить, что получил приказ. Но маленький негодник вас не нашел, сказал он на прощение Аяне, и я опять мысленно зарычал. «Ну, конечно, кто пустит оборванцев в башню, если он говорит, что к Флессу, а того нет на месте?» Так я и остался в неведении о планах своего помощника. А планы были совершенно определенные. Флес ловит злодея на живца. Логику его я понимал так же четко, как если бы он стоял рядом и объяснял. Скорее всего, пацан принес ему ту весть, о которой я догадался после визита в архив, о том, что сбежавшего сторга наемника видели в городе. И этот негодяй наверняка на моего помощника золой всерьез. Вряд ли он мечтал только об отставке флеса: в башню преступнику не пробраться дом под серьезными охранными рунами. Но жена и дети вампира не могут сидеть там безвылазно. Рано или поздно они могут попасть под удар, и Флес об этом догадывался. Еще во время ареста дурной орк орал на всю улицу, что найдет, и покалечит не только самого стражника, но и всю его семью. Узнав, что этот душегуб еще в городе, Флес пошел туда, где на него нападут, точнее, захотят напасть. Все это я обдумал по пути в башню. Сотрудники уже расходились, но все, кто был на месте, разделили мои опасения и взялись за дело. Кого-то даже вызвали из дома, и обычного ворчания я не услышал. Слова «Флес в беде» стали паролем. Моего помощника любят не за добродушие, а за справедливость и привычку не наказывать за чужую вину. Куда нам идти, я понял сразу. В городе хватает заведений с не самой приличной репутацией. Закрыть некоторые из них было бы по заслугам. Но лучше знать, где проводят время разные отребья. Поэтому город терпит их. Как и веселые дома с кормилицами для вампиров и куклами для еще более мрачных и дорогих забав орков. А также подземный торг, где покупают этих кукол. Зато в такой ситуации, как сейчас, понятно, куда идти. Терпеть разумно, но удается не всегда. Например, не так давно я тоже пытался терпеть, не получилось. Ладно, думать об этом не время. Сейчас в голове только дорогой мой флесан, будь он не ладен. Уже скоро я получил первые сведения. Посетитель, похожий на флеса, побывал в перекрестке, весёлые птички и во дворце желаний. Всюду вел себя одинаково, не искал платных женских ласк в глубине, а садился с бокалом вина в середине зала, да еще требовал, чтобы рядом ставили несколько свечей, и никто не смог бы войти, не заметив его. Сидел не допивал вино и удалялся в другой зал или другое заведение. Конечно же, я не торчал в башне, а сам обошел пару кабачков и сделал те же выводы. Из еще не исследованных заведений оставался лабиринт. Он считался относительно приличной гостиницей и управляла им гномка Сита Кронда, жена члена Малого Совета. Изначально название заведения было другим, но его вряд ли кто помнил, а лабиринтом прозвали из-за множества залов, зальчиков и комнат, в которых можно было получить все радости. Говорили, что в некоторые помещения можно пройти только с провожатым, иначе легко заблудиться. Потому-то я не был уверен, что лабиринт удалось обыскать даже во время большой облавы. Привратник сообщил, что кто-то, по описанию мой помощник, действительно заходил, причем недавно. Я поручил сотрудникам заглянуть в ближайшие залы, а сам пошел на нижний ярус, по винтовой лестнице. Расположение было знакомым, к тому же эльфы видят в темноте, как тишина. Уже скоро я услышал злобное рычание и треск мебели. Это удивило. Дальние комнаты не предназначались для буйных попоек. Все равно я ускорил шаг и оказался в большой и достаточно освещенной зале. И сразу же увидел флесса. Он стоял в углу, отбиваясь локтевым мечом от огромного орка. Тот не мог добраться до помощника голыми лапами, поэтому размахивал ножкой стола. Громила, похоже, был трезв и уклонялся от клинка противника. Флес оставался спокоен, хотя в любую секунду его голова могла превратиться в мятую начинку для пирога. У стены лежал опрокинутый стул с плащом флеса и метательным жезлом которым мой помощник не успел воспользоваться. В моей руке оказалась ручная стрела с зарядом мгновенного паралича. Орг был одет в грубый передник, но как попасть в незащищенную ладонь с одного замаха, меня учить не надо. Орг обернулся, удивленно посмотрел на меня и повалился, сломав еще один стол. Шаргас! Сказал мой помощник, сплевывая кровь. Оказывается, он залег здесь, увидел меня и не сдержался. В порядке? спросил я. Почти! — ответил Флес, присмотрелся, нагнулся, поднял обломок клыка. — Ого! Остаться без клыка — позор для любого вампира, и мой помощник дорого заплатил за поимку этого негодяя. — Что происходит в моем заведении? — в зал влетела госпожа Сита. Увидев нас, замерла. Взглянула на обездвиженного орка и произнесла совсем другим тоном — «Господин начальник стражи, господин главный помощник, я и предположить не могла, что...» «Что станете укрывательницей беглого каторжника, который обвиняется в двух убийствах и только что напал на моего помощника», — сказал я спокойным ледяным тоном, от которого менее бывалая дама упала бы рядом с орком. Госпожа Сита взвизгнула и запричитала. «Пожалейте, помилуйте! Я не знала, что он так взбеленится! Знала бы, умерла бы, а не пустила!» Только в убийствах этих страшных он не повинен. Прибился две недели назад, до того, как злодейства ночные начались. Клялся работать потяжелее и за еду попроще. И за порог не выходил, все подтвердят. Делом своим клянусь. Госпожа Сита обвела рукой все заведение. Не выходил он, не убивал. Я еще раз взглянул на поверженного великана. Приходилось признать, что он не подходил ни под одно из свидетельских показаний. Что же... Одного подозреваемого мы отработали, — вздохнул я, — ценой твоего клыка.